Глава шестая. Необычайнейшее кораблекрушение. Джо разбудил меня на рассвете, положив свою мокрую руку мне на руку и заставив меня сесть. — Вставай, Сэм, — сказал он. — Очень скоро кое-что произойдет. — У нас течь? — спросил я, вставая с койки. — Да, но дело не в этом. Поднимайся на палубу и побыстрее, пока есть возможность. С этими словами он выбежал, и я пошел за ним. Небо было серое и затянутое тучами, и хотя было еще очень рано, света достаточно, чтобы разглядеть окружающее. Волны просто гигантские, и искалеченная чайка среди них просто как рыбацкий поплавок. К счастью, груз не переместился из-за своей тяжести и тщательности размещения, поэтому мы держались ровно, насколько позволяло море. Я не увидел с палубы ничего ужасного, пока не заметил впереди темный объект. Я сразу узнал скалистый берег острова. Волны несли нас к нему, и мы не могли сопротивляться. «Видишь там? И там!» Воскликнул Джо, показывая направо и налево. «Я видел. Скала повсюду вокруг нас. Мы прямо в сердце группы островов Южного моря. Какой именно группы?» Мы не имели понятия. На корме я видел строгое, напряженное лицо отца. Матросы неподвижно стояли у порочня. Оба Хименоса, отец и сын, держась за руки, с побледневшими лицами, смотрели на угрожающий берег. Ветра почти не было, мы защищены от него. Ветер мог бы нас спасти, но сейчас, на искалеченном корабле, у нас не было никакой надежды. К нам подобрался дядя на бот и сказал Джо. «Созови пассажиров, пусть соберутся на палубе. У нас достаточно спасательных жилетов. Нет готовит шлюпки к спуску». Я пошел к Джо, потому что на палубе мне нечего было делать. Мадам де Алькантара снова начала кричать. Однако очень быстро собрала драгоценности и вышла на палубу, где сразу рухнула и заплакала, как ребенок. Старую леди мы подняли легко. Она была спокойной и уравновешенной. Как только можно в таких обстоятельствах. Я попросил Люси собрать все плащи и теплую одежду, какую она найдет, и мы с Джо принесли груду одеял. Даже в тропическом климате воздух холодный, и я знал, что если доберемся до берега, все насквозь промокнем. Брионе приготовил много припасов: консервированное мясо, сухари и все то, что можно есть, не готовя. На каждую шлюпку поместили бочонок с пресной водой. К этому времени мрачный остров был совсем рядом, и капитан Стил приказал спускать шлюпки. В первую шлюпку, когда она еще висела на шлюп-балках, поместили женщин, и Нед Бриттон, абсолютно невозмутимый, подобрал экипаж для этой шлюпки. Он выждал и опустил шлюпку на вершину высокой волны, опустив конец, когда корабль качнулся в другом направлении. Видя, что шлюпка благополучно отплыла, матросы радостно закричали и Джо начал опускать капитанскую шлюпку. В ней были оба Дахименоса и дядя Набот. Но шлюпка тут же перевернулась, и ее обитатели лихорадочно забились в воде. Боцман очень быстро опустил третью шлюпку, отошел от корабля и стал вытягивать из воды плывущих. Нед пришел на помощь, рискуя перевернуть свою хрупкую шлюпку, и вытащил на борт маленького Хима. Его отца подхватили, Когда он в третий раз уходил под воду крюком с лодки, в которую его втащил ботсман. А дядя на бот подплыл близко к лодке, ухватился за веревку и держался, пока его не спасли. Никто не пострадал, и третья шлюпка легко выдержала двойную тяжесть. Оставалось спустить четвертую шлюпку. Я подошел к отцу и сказал: Идемте, сэр, больше ждать нечего. Он покачал головой. Садись в шлюпку, сэм сказал он. «И возьми с собой всех оставшихся людей. Я останусь здесь». «Но это глупо!» — воскликнул я. «Это бесполезное самопожертвование, отец. Оставшись, ты не спасешь бедную чайку. Это мой корабль. Ну, часть его, и я останусь с ней, как она всегда оставалась со мной». Упрямо ответил он. «Я был в отчаянии и сначала не знал, что делать. Но, повернувшись, Я видел двух больших чернокожих, Нукса и Брионию, стоящих сразу за мной. Все остальные матросы уже сидели в шлюпке, с тревогой глядя на нас. Я поймал взгляд Брионии. В этом взгляде был вопрос, который невозможно было не понять. «Возьмите его, ребята!» — сказал я. И они тут же подхватили моего отца, пинающегося и бронящегося, отнесли в шлюпку, положили на дно и сели на него. Быстро отбросили концы, и мы оказались на гребне волны. Матросы взялись за весла, и с каждым гребком мы увеличивали расстояние от корабля. Потом легли в дрейф, стараясь удержать равновесие, когда шлюпка сходила с одной большой волны и опускалась на другую. Я не отрывал взгляд от чайки. Гора воды подхватила ее и бросила на скалы острова, совсем недалеко от нас. Корабль налетел на берег носом вперед. Он плыл, как лебедь, на вершине огромной волны. Волна занесла его в промежуток между двумя скалами и отхлынула, оставив корабль на месте. Не было треска раскалывающихся балок, вообще никакого звука. Фок-мачта качнулась, треснула и упала за борт. Но остальные две мачты устояли. И нашим удивленным взором могло показаться, что какое-то чудовище схватило корабль в море, и принесло на берег сушиться. Нашим грибцам приходилось усиленно работать, чтобы шлюпка не перевернулась. Хоть мы и не находились прямо на пути гигантской волны, но все ощутили ее непреодолимую силу, и нас самих едва не бросило на скалы. Я закричал как сумасшедший, и из остальных шлюпок, которые находились близко, тоже раздались радостные крики. Все смотрели на поразительное зрелище потому что мы все любили нашу дорогую чайку. Корабль не разломался. Несколько мгновений назад это казалось неизбежным и оказался в безопасности, потому что остальные волны были гораздо меньше и не могли сдвинуть его с места. Нукс и Бриония позволили капитану сесть и взглянуть на это удивительное зрелище. И мой отец смотрел так, что глаза его готовы были выпрыгнуть из глазниц. Однако он ничего не сказал и сразу занялся нашими проблемами, потому что мы не надеялись добраться до берега живыми. Перед нами стояли грозные скальные рифы. И если мы попытаемся высадиться здесь, наши хрупкие шлюпки тут же разобьются. Бриония, который встал, чтобы освободить моего отца, какое-то время оставался стоять, заслонив глаза рукой и внимательно глядя на берег. Потом он хмыкнул и что-то сказал Нуксу на их родном языке. Я понял, что он сказал. В свободное время они научили меня своему языку. «Это Фейтан», — сказал он. «Посмотри, Китаха, разве это не так? Китаха — это имя Нукса, которое никогда не использовалось после того, как его подобрал дядя Набот». Нукс тоже внимательно посмотрел на остров и кивнул. «Возможно, это Фейтан, мой Луики». Может, мы ошибаемся, но очень похоже на фейтан. Значит, вы знаете этот остров? Спросил я, говоря на их языке. Если это фейтан, мы были очень близко от него, но никогда не высаживались, ответил Бри. На Фейтане живут жемчужные люди. И они враги всех других островитян и всего мира. Если это фейтан, мы рискуем жизнью, высаживаясь здесь. Мы рискуем жизнью пытаясь плыть в этом море, — ответил я. Наши матросы не могут долго сражаться с этими волнами Бри. Бри отвернулся и что-то сказал Нуксу. После короткого совещания Нукс по-английски сказал. «Надо повернуть за эту скалу, капитан Стил. За ней бухта, где можно высадиться. Скал там нет». Английским наши чернокожие владели не очень хорошо, хотя на своем языке говорили очень выразительно. Но нужно помнить, что английским они владели на борту, а матросы не всегда говорят грамматически правильно. Капитан Стил сразу принял на себя командование нашей шлюпкой и приказал обогнуть скальный мыс. Они охотно подчинились. И хотя в бурном море грести очень трудно, им, наконец, удалось повернуть за мыс. Мы сразу оказались защищены от волн. И действительно, Нас ждала небольшая бухта с песчаным пляжем. «Фейтан!» — воскликнул Бри и закрыл лицо руками. «Фейтан!» — повторил Нукс, но нахмурился и больше ничего не сказал. Остальные шлюпки последовали за нами и, хотя были тяжело нагружены, сумели обогнуть мыс. Через полчаса мы вытащили все три шлюпки на песчаный берег, оттащили их подальше от воды и стояли мокрые и подавленные на неведомом острове.